«Туманный альбион». Как замечают многие британцы, туманным Альбионом Британию называют только русские, русскоговорящие. Альбион – старинное название британских островов, происходит от латинского слова «альбион», что значит «белый». Возможно, римские завоеватели имели в виду меловые белые скалы Дувра, которые встречали путешественников или захватчиков, прибывающих морем с юга. Возможно, белым казалось все вокруг из-за белого тумана, поэтому римляне и назвали Британию Альбион. Сами британцы вообще не понимают, почему они вдруг туманные. Для них слово «туманный» — (foggy) имеет негативную коннотацию. Если что-то «фогий», то что-то там нечисто. Одна моя знакомая сказала, что лучше переводить словосочетание как Albion", Тогда не так плохо звучит.